ее внучатому племяннику. Впрочем, в наследство мне достались едва ли не одни только долги. Дела княгини оказались расстроены. Петербургский дом, а также имение в Оском уезде Пыской губернии перезаложены.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 После кончины от бабуленьки остались альбомы, в коих она записывала по дням едва ли не всю жизнь свою. Тетради «Инкватро» в Софьяновых переплетах она начала вести в девичестве. Насчитывалось их по годам более пяти десятков, и обнимали они едва ли не всю ее жизнь. Впрочем, в альбомах последних двух десятков лет записи личного характера почти отсутствуют, не считая замечаний о погоде. Велись лишь скрупулезные заметки хозяйственного порядка. Последняя запись гласила «Крепкий морозец, снежок, наградные к Рождеству, дворнику 1 рубль, Наташке полтора рубля, Наташке на провизию пять рублей с полтиной». Даже удивительно, как при подобной въедливости можно было настолько расстроить денежные дела свои.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 эпистолы, относящиеся к временам бабушкиной юности. Мысль казалась плодотворной. Когда я сопоставил письма с рассказом в журнале «Меня захватившим», я обнаружил, что история, каковую я сперва счел любовной, на деле является полной необыкновенных тайн в духе новелл о преступлениях и расследованиях, написанных американцем Эдгаром По, французом Гастоном Леру и англичанином Честертоном.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 Время, когда в отношениях между гражданами, а порой между правительствами и даже между правительствами и гражданами главное место занимали законы нравственные и традиции рыцарства. Время, когда идея свободы овладела всеми, от боливара на далеком юге до наших северных пределов. Время, когда еще совершались великие путешествия — Достаточно вспомнить наших соотечественников Белинсгаузена и Лазарева, открывших в 1820 году Антарктиду. То был период, когда поплыл первый пароход, а научные достижения были еще понятны широкой публике, когда имена великих ученых славились наряду с именами актеров и сильных мира сего. Андре-Мари Ампер, Алессандро Вольт, Жорж Кювье, Жан-Фурье, Жан-Франсуа Шомпольон. Годы, когда люди еще читали философские трактаты и интересовались ими. Эпоха, когда создавались чудесные памятники архитектуры. Манеж, университет и Большой театр в Москве. Здание биржи и Михайловский дворец в Санкт-Петербурге.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 Вы восхищаетесь тактом и великодушием вашего супруга, которое он проявил в тот вечер. Он де не видел, не мог не видеть меня у ваших ног, однако ни словом, ни жестом не выказал своего неудовольствия. Он не прислал мне вызов, не устроил вам сцену, не стал упрекать вас или пенять на ваше поведение. Какой благородный человек, восклицаете вы.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 Отчего же он, безумец, не предается этому занятию бесконечно, как делал бы я, получив подобное соизволение? Он не влюблен в вас. В том и разница. Да и не любил никогда, добавлю я. Мне, человеку постороннему, хоть родственнику, к счастью дальнему, вашего супруга, это настолько же очевидно, как то, что земля вращается вокруг солнца, а после ночи непременно бывает рассвет.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 Раз фортуна не благоприятствует нам в том, чтобы наши встречи были открытыми, пусть они покуда будут тайными. Нам с вами нечего стыдиться. Любовь — это чувство, которое способно искупить все то потаенное, что совершается во славу ее. Я знаю, что ваш супруг в среду отправляется на Кавказ с поручением от императора. Дозвольте, я приду к вам. Я не могу дождаться момента, чтобы оказаться рядом с вами.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 Я сопротивлялась его настойчивости и своим чувствам, но они, взятые вместе, оказались выше меня. Я уступила. В моей душе еще блуждала надежда на то, что когда любовный порыв с его стороны будет удовлетворен, а я увижу его во всей наготе притязаний, чувство, о котором он столь возвышенно говорил, отступит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 К тому же и впрямь прав Е.О. Его собственное спокойствие ему весьма дорого. Поэтому я ни секунды не сомневаюсь, что без моего позволения он не прочтет ни одной строки, написанной моей рукой. Даже если я положу журнал раскрытым на самой тайной странице на стол в его кабинете. Я так и вижу, как супруг протянет мне с оттенком брезгливости, словно бы речь шла о дезобелье,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 Еще в марте свершилось то, о чем я грезила в своей девичьей спальне. Я, наконец, увидела его у своих ног. Всё мое самолюбие было удовлетворено. Все страдания по поводу его забыты. Меня преисполнило торжество, какого в жизни я еще не испытывала. Если бы Господь в ту минуту призвал меня к себе...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 В тот вечер я должна была изъясниться с ним. И хотя сердце мое кричало «Ты мой! Я твоя навеки!», я ответила ему только то, что могла в своем статусе. Я сказала, что раз несчастливая судьба или рок отдали меня не ему, и выбор тот скреплен на небесах, то мой союз с мужем нерушимый вечен до гробовой доски, а также за неё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 Его лице. Мне казалось, не усмотреть этого трудно, я едва владела собой. Е.О. также был взволнованный, едва мог успокоить свое дыхание. Грудь его вздымалась, очи блистали, волосы были растрепаны. Но мой супруг, истинный образчик настоящего английского джентльменства, не повел даже бровью. Он поцеловал мне руку и завел спокойный разговор с гостем о новостях двора. Потом они прошли в гостиную выпить рюмку ликера и выкурить сигару. И пусть он считает, что моему супругу важнее собственное спокойствие, я все равно благодарна мужу за то, что он не стал усугублять неловкость и педалировать случившееся. При том волнении, в коем пребывали мы с Е.О., и я, и он могли бы натворить глупостей, не окажись в тот момент мой супруг столь учтив, хладнокровный и преисполнен достоинства. Он и впоследствии ни словом, ни жестом не выказал своего неудовольствия, не сделал мне сцены, не высказал упрека. И я ему безмерно за то благодарна. Уже одной той сценой, видом у своих ног, я была полностью до краев удовлетворена и в ту ночь заснула так глубоко, так сладко, как не засыпала со времен, когда была девочкой. Ах, если бы все на том кончилось, если бы Е.О. покинул меня в тот момент навсегда, если бы у него досталось смелость и благородство уехать куда угодно, за границу, в деревню, в новые свои странствия. Да, вы можете назвать желание, которое я испытывала в тот момент, эгоистичным, но я чувствовала, что получила от него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 Мой супруг-генерал по заботам службы принужден был уехать. И ЕО возобновил свои притязания. Надо отдать ему должное. Он старался быть почтительным и тактичным. Он не делал, казалось, ничего, чтобы скомпрометировать меня и моего супруга. Но это его настойчивость. Эти письма горячие, страстные. И с каждым новым всё более безумные.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 и опьяняющими потоками, и шипящими пузырьками, и каждый из них взрывался бы в твоей голове. Я не умею этого объяснить. Вот, оказывается, как бывает, когда ты любишь мужчину, и твое чувство взаимно. Потом от переполнявшего меня счастья со мной случилось нечто вроде обморока, и я очнулась только через полчаса, как сказал мне после он. И все это время он гладил моё лицо и руки, а я очнулась освежённая и с радостью, которая пела во всем моем теле. Да, я понимаю, это грех, огромный грех, но, Боже, прости меня, какой же он сладкий!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 Я так и не смогла дописать до конца свое холодное послание. Многожды принималась и рвала на мелкие кусочки, а потом его снова явился ко мне. Я была решительно, холодна и хотела с ним объясниться. Но он он опять перехитрил меня своей лаской, сладкими речами. Снова последовали уговоры, блистающие взоры и нежные прикосновения.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 Я понял, что своей задержкой невольно нанес юноше новое оскорбление. Идея просить пред ним прощения оставила меня, по причине хотя бы того, что после моего афронта извинение мое вряд ли бы он принял. Я понял, что поединок все-таки должен состояться. Однако в мои намерения нисколько не входило убийство В.Л., В моей голове тогда вихрем пронеслись мысли, что же мне делать? Картина выстрелить на воздух? Но кто знает, может, мой раздосадованный друг не воспримет великодушного поступка, и после того, как я впустую разрежу лепаш, выстрелит, в свою очередь, мне прямо в грудь. Я не хотел умирать столь глупо. И тогда в одно мгновение я решил иначе. Я нажму спусковой курок первым.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 Да, я промаха в карту на десяти шагах не дам, разумеется, из знакомых пистолетов. Вот и в тот раз, если уж намеревался я целить поверх головы Владимира, туда и бил, и могу поклясться, что рука моя не дрогнула. Каково же было мое ошеломление, когда в тот миг бедный Ленский стал клониться и упал на снег. Кровь потекла из отверстой раны в его груди.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 Вы можете не верить мне, вы можете счесть меня сумасшедшим, но было все именно так, как я рассказываю вам».